«Съезд назначен в Мадридском дворе, и мы должны быть там завтра ранним утром. Я дам тебе свою серую в яблоках и ручаюсь, что пришпоривать её не придётся». Она и так от собак не отстаёт. Лакей передал мержи письмо, только что принесённое королевским пожом Миржи открыл его и удивился, ровно как и брат его, увидя там приказ о производстве его в корнеты. Королевская печать была прикреплена к этому документу, составленному по старой форме.